Стивен Кинг, Двигающийся палец. Когда послышалось царапание, Говард Митла оказался один в своей квартире, расположенной в районе Куинс. Он жил там со своей женой. Говард был одним из самых заурядных в Нью-Йорке бухгалтеров-ревизоров. Его жена Вайлет Митла одна из самых заурядных в Нью-Йорке медсестер, специализирующихся в стоматологии. Она подождала, пока кончится по телевидению передача новостей и отправилась в магазин на углу, чтобы купить полкило мороженого. Сразу после новостей начиналась передача «Риск», а ей эта программа не нравилась. Она утверждала, что ведущий программы, Алекс Требек, походит на евангелистского проповедника, являющегося на самом деле жуликом. Однако Говард знал правду. Программа «Риск» обнаруживала ее собственную тупость. Царапанье доносилась из ванной, которая находилась в короткой части коридора ведущего к спальне. Услышав этот звук, Говард почувствовал раздражение. Это не мог быть наркоман или грабитель, потому что он два года назад сам и за свой счет установил решетки на всех окнах. Скорее это мышь попала в умывальник или в ванну, может быть даже крыса. Говард мысленно задал несколько первых вопросов, надеясь, что царапа не исчезнет само по себе. Но оно продолжалось. Когда начался рекламный перерыв, Говард неохотно встал со своего кресла и подошел к двери ванной. Она была приоткрыта, и потому он услышал царапание еще лучше. Наверняка, мыши или крысы. маленькие лапки царапают по фаянсу. Черт побери, пробормотал Говард и пошел в кухню. Там, в небольшом закутке между газовой плитой и холодильником, хранились предметы ухода за квартирой. Веник, ведро, полное старых тряпок, швабра, надетая на ручку, и совок. Говард взял веник в одну руку и совок в другую. Вооружившись таким образом, он неохотно прошел обратно через маленькую гостиную к двери ванной. Там он остановился и прислушался. Царап, царап, царап. Очень тихий звук. Пожалуй, это не крыса. И тем не менее, его воображение настаивало именно на этом. Непростая крыса, а нью йоркская безобразное мохнатое существо с крошечными черными глазками, длинными усами, словно из проволоки, и желтыми зубами, выдающимися вперед из-под двеобразной верхней губы. Крыса полное самомнение. Звук был едва слышным, и тем не менее... Позади него из телевизора донесся голос Алекса Требека. Этот русский безумец был застрелен, зарезан и задушен. Все в течение одной ночи. Это не Ленин? Отозвался один из участников телевизионной игры. Распутин. Вот кто это был, кретин. Пробормотал Говард Митла. Он переложил совок в руку с веником, осторожно протянул освободившуюся руку и включил ванный свет. Войдя внутрь, быстро подошел к ванне, втиснутый в угол под грязным, затянутым металлической сеткой окошком. Говард ненавидел крысы и мышей, не выносил всех этих маленьких мохнатых созданий, которые пищат, бегают, а иногда и кусаются. Он вырос в районе Манхэттена, известном как Адская кухня, и еще мальчиком убедился, что если нужно избавиться от одного из них, лучше всего делать это побыстрее. Какая ему польза от того, что он будет сидеть в кресле и не обращать внимания на доносящиеся из ванной звуки? Во время передачи новостей Вай выпила пару бутылок пива, и первым местом, куда она направится по возвращении из магазина, будет ванная. Если она обнаружит мышь в ванне, поднимет невероятный шум и потребует, чтобы он выполнил свой мужской долг и избавился от мыши, причем как можно быстрее. Ванна оказалась пустой, только шланг душа лежал на ее дне, похожий на мертвую змею ней прекратилась то ли когда Говард включил свет в ванной, то ли когда вошел сюда, но теперь оно послышалось вновь позади него. Он повернулся и сделал три шага по направлению к умывальнику, подняв ручку веника. Кулак, сжимавший ее, достиг уровня подбородка и замер. Замер и сам Говард. У него отвалилась челюсть. Если бы он посмотрел на себя в зеркало над умывальником, забрызганной зубной пастой, то увидел бы тонкие волоски слюны, похожие на паутинки, блестящие при утреннем тумане, что протянулись от языка к небу. Через отверстие в умывальнике высовывался... Палец? Человеческий палец. На мгновение он замер, будто почувствовал, что его обнаружили. Затем снова обрел способность двигаться, пробираясь, словно червь, по розовому фаянсу. Добрался до белой резиновой пробки, переполз через нее и снова спустился на фаянсовую поверхность. Царапающий звук был вызван не крошечными лапками мыши. Теперь это стало очевидно. Его источником был ноготь на конце пальца, постукивавший по поверхности умывальника. Палец кружил и кружил по раковине. Говард хрипло и недоуменно вскрикнул, Выронил веник и кинулся к двери ванной, но промахнулся и ударился о стенку, покрытую плиткой, отскочил и сделал новую попытку. На этот раз он выскочил в коридор, поспешно закрыв за собой дверь, и, тяжело дыша, прижал ее спиной. Его сердце отбивало удары, словно аппарат морза, где-то высоко, с одной стороны, горла. По-видимому, он стоял у двери не очень долго. Когда он пришел в себя, Алекс Требек все еще расспрашивал трех участников сегодняшней телеигры относительно категории начального риска. Но все это время Говард не сознавал, что происходит, где он и даже кто он. В себя его привело электронное жужжание, означающее, что участники игры натолкнулись на квадрат категории «Рискуешь вдвойне». «Тема у нас — космос и авиация», — говорил Алекс. «У вас сейчас 700 долларов, Милдред. Сколько вы ставите?» Милдред, отнюдь не выглядевший уверенным в себе эрудитом, пробормотала в ответ что-то невразумительное. Говард отступил от двери и вернулся в гостиную, словно на ходулях. В руке у него все еще был совок. Он посмотрел на него и разжал пальцы. Совок упал на ковер с тихим стуком. «Хорошо, Милдред, 500 долларов. Испытательный центр ВВС, который первоначально назывался Майрок». Говард уставился на экран. «Милдред». Маленькая женщина, похожая на мышку, со слуховым аппаратом размером с приемник, глубоко задумалась. «Я не видел этого», — произнес Говард с некоторой убежденностью. «Это не может быть база ВВС в Ванденберге?» — спросила Милдред. «Это база ВВС Эдвардс, дура», — сказал Говард. И затем, когда Алекс Требек подтвердил то, что уже угадал Говард Миттла, повторил. Я совсем не видел этого. Но Вайлот скоро вернется домой, а он оставил веник в ванной. Алекс Требек сообщил участникам игры и всей телевизионной аудитории, что до конца еще далеко и выиграть может каждый. Теперь они будут играть в «Рискуешь» вдвойне. В этой категории глазом не моргнешь, как выигрыши могут резко измениться. На сцену вышел политический деятель, и принялся объяснять, почему он должен быть переизбран. Говард, нехотя встал. Теперь его ноги больше походили на ноги и меньше на ходу ходули, когда устаешь на них передвигаться, но ему все еще не хотелось идти в ванную. «Послушай», — сказал он себе, — «все очень просто. Такое случается очень часто. У тебя была мгновенная галлюцинация, как, наверное, происходит с людьми сплошь и рядом». «Единственное, почему о подобных вещах мало что известно, так это потому, что люди не любят этим делиться. В конце концов, когда у тебя галлюцинации, это вызывает чувство неловкости. Разговоры о них заставляют людей чувствовать себя так, как будешь чувствовать себя ты сам, если веник все еще окажется на полу в ванной, когда Вай вернется из магазина и спросит, чем ты тут занимался». «Понимаете, — уверенно и в то же время доверительно говорил политический деятель на телевизионном экране, «Если уж быть откровенным, то все очень просто. Кто вам нужен? Честный, знающий человек во главе бюро документации графства на САУ или человек откуда-то со стороны, наемник, который никогда даже...» «Готов побиться об заклад. Это был просто воздух в трубах», — сказал Говард. «Хотя звук, из-за которого он вошел в ванную, с самого начала ничуть не походил на тот, что издает воздух в трубах, собственный голос, разумный, спокойный, без следов волнения, заставил его двигаться с большей уверенностью. К тому же Вай скоро вернется, говоря по правде в любую минуту. Он остановился у двери и прислушался. Царап, царап, царап. Словно самый маленький в мире человек постукивает своей тростью по фаянсу, пытаясь найти дорогу, проверяя обстановку. Воздух в трубах произнес Говард громко и уверенно, и смело распахнул дверь. Наклонившись, он схватил веник. Ему не нужно было делать больше, чем пару шагов в маленькую комнатку с вытертым линолемом на полу и решеткой на окошке. И он, разумеется, не собирался заглядывать в умывальник. Он стоял за дверью и прислушивался. Царап, царап, царап, царап. Он повесил веник и совок в местечке, отведенном для них на кухне, и затем вернулся в гостиную. Из ванной вырывался веер желтого света. — Лучше выключить свет, ты знаешь, как Вай шумит из-за этого, тебе даже не нужно заходить в ванную, просто протяни руку и щелкни выключателем. — А вдруг что-то схватит его за руку, когда он потянется к нему? Вдруг какой-то другой палец коснется его пальца? Как вам это понравится, мальчики и девочки? Он все еще слышал этот звук. В нем было что-то жуткое и неумолимое. Это сводило с ума. Царап, царап, царап. По телевидению Алекс Требек зачитывал категории двойного риска. Говард подошел и чуть уменьшил громкость. Затем сел в кресло и твердо сказал себе, что ничего не слышал из ванной. Совершенно ничего. Ну, может быть, немного журчания воздуха в трубах. Вай Митла была из тех женщин, которые двигаются с таким изяществом и грациозностью, что кажутся почти хрупкими. Но Говард был женат на ней уже 21 год и знал, что в жене нет ничего хрупкого. Она ела, пила, работала, танцевала и занималась любовью в совершенно одинаковой манере, весело и оживленно. Она ворвалась в квартиру, как портативный ураган. Одной рукой она прижимала к правой стороне груди коричневый бумажный пакет и, не останавливаясь, пронесла его в кухню. Говард слышал, как захрустела оберточная бумага, открылась и снова закрылась дверца холодильника. Вернувшись из кухни, она бросила мужу свое пальто. «Повесь его, будь добр», — попросила она. «Я должна открыть кран. Еще никогда так мне этого не хотелось». «Фью». «Фью», — было одно из любимых восклицаний, Вай. «Ну, конечно, Вай». Сказал Говард и неторопливо встал с темно-синим пальто Вай в руках. Его глаза неотрывно следили за ней, когда она пошла по коридору и исчезла в ванной. «Электрическая компания «Кон Эллисон» обожает, когда ты не выключаешь свет», — бросила она через плечо. «Я сделал это намеренно», — сказал он. «Ведь я знал, что здесь будет твоя первая остановка». Она засмеялась. Он услышал шорох одежды. «Ты знаешь меня слишком хорошо», — «А нас говорят, что мы до сих пор влюблены друг в друга!» «Ты должен сказать ей предостеречь ее», — подумал Говард, но знал, что не сможет сделать ничего подобного. «Что он должен ей сказать? Осторожно, Вай, из раковины умывальника высовывается палец? Смотри, чтобы парень, которому он принадлежит, не ткнул тебя в глаз, когда ты наклонишься за стаканом воды?» К тому же, это ведь была всего лишь галлюцинация, вызванная воздухом в трубах и его страхом перед мышами и крысами, Теперь, когда прошло несколько минут, он сам почти верил в это. Несмотря на все, он только стоял, держа в руках пальто Вай, ожидая, завопит ли она. И тут, после бесконечных 10 или 15 секунд, она крикнула «Боже мой, Говард!» Говард подпрыгнул, крепко прижимая к груди ее пальто. Его сердце, только что начавшее успокаиваться, снова стало отбивать точки и тире азбуки Морзе. Он попытался заговорить, но горло перехватило. «Что?» – выдавил он наконец. «Что, Вай? Что случилось?» «Полотенце! Половина полотенец валяется на полу! Фу! Как это произошло?» «Не знаю!» – крикнул он в ответ. Его сердце билось чаще, чем раньше, и он не знал, в чем причина этого болезненного тошнотворного чувства где-то далеко в животе. Вызвано ли оно облегчением или ужасом? «Наверное», – подумал он, – Я сбросил полотенце при первой неудачной попытке выйти из ванны, когда ударился плечом о стенку. «Должно быть привидение», — сказала она. «Кроме того, не хочу ворчать, но ты снова забыл опустить крышку на унитазе». «Извини меня», — ответил он. «Вот именно, ты всегда это говоришь», — донес ее голос. «Иногда я думаю, что ты хочешь, чтобы я провалилась внутрь и утонула. Честное слово», — раздался стук. Она сама опустила крышку. Говард ждал с бьющимся сердцем, все еще прижимая ее пальто к груди. «Он удерживает рекорд по числу неудачных подач в одной игре», читал Алекс Требек. «Том Сивер?» тут же отозвалась Милдред. «Роджер Клеменс, простофили», сказал Говард. Донесся шум спущенной воды, и момент, которого он ждал, Говард только сейчас осознал это, наступил. Пауза казалась почти бесконечной. Затем он услышал скрип прокладки в кране горячей воды, он собирался заменить эту прокладку, но все время забывал шум воды, стекающей в раковину, и звуки энергичного мытья рук. Никаких воплей. Разумеется, никаких, потому что там нет никакого пальца. Воздух в трубах, произнес Говард почти уверенно и пошел повесить пальто жены. Она вышла из ванной, поправляя юбку. «Я купила мороженое», — сказала она, — «вишнево-ванильное, как ты просил. Но ты не хочешь прежде выпить со мной пиво, Хауи? Это новый сорт, называется «Американское зерновое». Никогда не слышал о нем, но оно продавалось со скидкой, поэтому я купила 6 банок. Волков боятся зерна не собирать, правда?» «Да уж», — пробормотал он, сморщив нос. Любовь Вайк к каламбурам казалась Говарду занятной, когда он впервые встретил ее, но за прошедшие годы его интерес заметно уменьшился. И все-таки теперь, когда его страх исчез, было бы неплохо выпить стакан пива. Затем, когда Вай вышла из кухни и принесла ему стакан своего нового приобретения, он понял, что его страх совсем не исчез. Он представил себе палец в раковине умывальника и решил, что галлюцинации – это все-таки лучше, чем видеть настоящий палец, высовывающийся из точного отверстия раковины. Палец, который был живым и двигался по кругу. Впрочем, это тоже не главное событие вечера. Говард снова сел в кресло. Пока Алекс Требек объявлял о начале заключительной части игры, рискуем всем, он заметил, что думает о различных видах телевизионных игр, где выяснялось, что участнику которого были галлюцинации, страдал от А. эпилепсии или Б. опухоли головного мозга. Оказалось, что он помнит много таких случаев. «Ты знаешь», — сказала Вай, входя в гостиную с двумя стаканами пива, «мне не нравятся вьетнамцы, купившие магазин на углу». «Думаю, они мне никогда не будут нравиться. Они кажутся мне слишком хитрыми». «Тебе удалось поймать их на какой-нибудь хитрости?» – спросил Говард. «По его мнению, семья Ла – превосходные люди, но сегодня они его мало интересовали». «Нет», – ответил Авай, – «ни разу. И это заставляет меня подозревать их еще больше. Кроме того, они все время улыбаются. Мой отец всегда говорил, никогда не доверяю улыбающемуся человеку. Он также говорил, «Говард, ты чувствуешь себя нормально?» «Неужели он так говорил?» — спросил Говард, делая слабую попытку пошутить. «Очень забавно, милый. Ты выглядишь бледным, как молоко. Уж не заболел ли ты чем-нибудь?» «Нет», — хотел ответить он, — «я ничем не заболел. Но это было бы слишком мягким определением того, что с ним происходило». «Скорее всего, у меня эпилепсия или опухоль головного мозга, Вай», — подумал он. «Как тебе нравится такое заболевание, а?» — Это просто из-за работы, мне кажется, — произнес он вслух. — Я ведь говорил тебе о новом налоговом счете. Это в больнице Святой Анны. — Что там такого особенного? — Все так запутано. Настоящее крысиное гнездо, — произнес он, и слово «крысиное» тут же заставило его вспомнить о ванной, о раковине и источном отверстии. — Монахинем не следует заниматься бухгалтерскими делами. Знаешь, было бы неплохо упомянуть об этом в Библии, чтобы дошло до всех. «Ты позволяешь мистеру Латропу взваливать на себя слишком много дел», — твердо заявила Вай. «Это будет продолжаться без конца, пока ты сам не выразишь протест. Неужели тебе хочется, чтобы у тебя был сердечный приступ?» «Нет, не хочется». «Я не хочу заболеть эпилепсией или получить опухоль головного мозга», — продолжил он свои размышления. «Прошу тебя, Господи, пусть это случится сразу и без страданий, окей? Просто какой-нибудь роковой тромб застрянет в голове и сразу все кончится без ненужных повторений, хорошо? Прошу тебя». «Очень прошу. Хочешь, на колени встану?» «Готова поспорить, что тебе этого не хочется», — мрачно произнесла Вай. Арлена Кац только что говорила, что когда у людей моложе 50 случается сердечный приступ, они почти никогда не выходят из больницы, а тебе только 41. Ты должен занять твердую позицию, Говард. Перестань быть таким слабаком». «Пожалуй», — уныло согласился он. Алекс Требек снова появился на телевизионном экране и произнес решающий вопрос из «Рискуем всем». Группа хиппи пересекла Соединенные Штаты в автобусе вместе с писателем Кеном Кизи. Заиграла музыка, сопровождающая финальную игру. Два участника начали что-то быстро записывать. Милдред, женщина с микроволновой печью в ухе, недоуменно смотрела перед собой. Наконец, то она тоже начала что-то царапать на лежащем перед ней листке. Делала она это без всякого энтузиазма. Вай пила большой глоток из своего стакана. «Вот это да!» – сказала она. «Совсем неплохо! И всего 2,67 за 6 банок!» Говард тоже отпил немного. Ничего особенного, но, во всяком случае, пиво холодное и мокрое. Успокаивает. Ни один из мужчин, принимавших участие в состязании, не сумел даже приблизиться к правильному ответу. Милдред тоже ошиблась, но, по крайней мере, попала в наружный круг. «Может быть, это были веселые парни?» – предположила она. «Веселые шутники, было отозвался Говард. Вай посмотрел на него с восхищением. «Ты знаешь ответы на все вопросы, Говард, правда?» «Если бы только я знал!» – тяжело вздохнул он. Говард не слишком любил пиво, но тем не менее сегодня вечером он выпил три банки новой находки вайлот Она заметила это и высказала свою точку зрения. Заметила, что если бы она знала, что ему так понравится это пиво, то зашла бы в аптеку купить установку для внутривенного вливания. Еще один воизм с бородой. Он заставил себя улыбнуться. Вообще-то он надеялся, что пиво поможет ему быстро уснуть. Он боялся, что просто так долго не заснет. Все время будет думать о том, что он видел в раковине умывальника или что ему показалось. Однако, как Вай часто говорила ему, в пиве много витамина П, и примерно в половине девятого, когда она удалилась в спальню, чтобы надеть ночную рубашку, Говард неохотно отправился в туалет, чтобы облегчиться. Сначала он подошел к раковине и заставил себя заглянуть внутрь. Пусто. Он почувствовал облегчение. В конце концов, галлюцинация все-таки лучше, чем настоящий живой палец, несмотря на вероятность опухоли головного мозга. Ему, тем не менее, не хотелось заглядывать в сочное отверстие. Бронзовое перекрестие, предназначенное для того, чтобы удерживать от попадания в канализацию волос и женских заколок, исчезло много лет назад. Перед ним была лишь темная дыра в кольце окислившейся стали. Она казалась уставившейся на него пустой глазницей. Говард взял резиновую пробку и заткнул ею дырку. И тут же почувствовал себя лучше. Он отошел от раковины, поднял крышку. Вай горько сетовала, когда он забывал опустить ее на унитаз, закончив свои дела, но сама никогда не испытывала необходимости поднимать ее, закончив свои. Он встал перед унитазом в полной готовности. Говард относился к числу тех, кто начинает мочиться без промедления лишь тогда, когда дело совершенно не терпит отлагательства. Он не был способен мочиться в переполненных общественных туалетах. Мысль о стоящих позади и ждущих своей очереди намертво перекрывала заслонку его крана. Сейчас он поступил так, как почти всегда, поступал в течение тех нескольких секунд от наведения инструмента в цели до начала обстрела. Он считал в уме простые числа. Добравшись до 13, он почувствовал, что сейчас хлынет поток, как тут сзади него послышался внезапный резкий звук. ПВАК! Его мочевой пузырь узнал звук резиновой пробки, вылетевшей с точного отверстия раковины еще до того, как это постиг его мозг, и немедленно, и весьма болезненно перекрылся канал. Через мгновение снова послышалось царапание фаянса ногтем. Палец возобновил поиски, поворачиваясь в сточном отверстии. У Говарда похолодела кожа, и, казалось, ее стало недостаточно, чтобы прикрыть плоть. Единственная капля мочи упала в унитаз, и тут же Пеннис уменьшился и съежился у него в руке, прячась, словно черепаха, в свой безопасный панцирь. Говард медленно и не очень твердо подошел к раковине умывальника и заглянул туда. Палец вернулся. Это был очень длинный палец, но в остальном он казался нормальным. Говард видел ноготь, который не был ни обкусанным, ни необычайно длинным, и два первых сустава. Пока он смотрел... Палец продолжал постукивать и шарить по раковине. Говард наклонился и заглянул под раковину. Труба, которая вела к раковине от пола, была диаметром не больше трех дюймов. Рука никак не могла поместиться в ней. К тому же труба эта круто изгибалась в том месте, где находился отстойник. Тогда к чему же присоединен палец? К чему он может быть присоединен? Говард снова выпрямился. На один тревожный момент ему показалось, что его голова может просто отделиться от шеи и улететь, подобно воздушному шарику. Перед глазами замелькали маленькие черные точки. «Я теряю сознание», — подумал он, и, схватив себя замочку правого уха, с силой дернул, как это делает с ручкой аварийной остановкой испуганный пассажир, увидевший опасность на рельсах. Головокружение прошло, но палец все еще торчал в раковине. «Это не галлюцинация». Как это могло быть галлюцинацией? Он видел крошечную каплю воды на ногте и маленькую полоску чего-то белого под ней. Мыло. Почти наверняка мыло. Вай мыло здесь руки после того, как пользовалась унитазом. «Впрочем, это могла быть и галлюцинация. Вполне могла. Только из-за капли воды и следов мыла на пальце ты воображаешь, что он в действительности существует? Послушай, Говард, если это не твое воображение, что здесь делает этот палец?» «Как вообще он попал сюда? И почему вай не видела его?» «Тогда позови ее, позови прямо сейчас!» Скомандовал ему ум и в следующую микросекунду отменил это приказание. «Нет, не делай этого, потому что если ты его видишь, а она нет...» Говард на мгновение закрыл глаза и погрузился в мир с красными вспышками света и его собственным безумным сердцебиением. Когда он снова открыл глаза, палец все еще был в раковине. «Что ты такое?» прошептал Говард сквозь крепко сжатые зубы. Что ты такое и что ты делаешь здесь? Палец сейчас же прекратил свои слепые поиски. Он повернулся и указал прямо на Говарда. Говард невольно отступил назад, его руки зажали рот, чтобы заглушить невольный крик. Он хотел отвести свой взгляд от ужасного, отвратительного зрелища, хотел выбежать из ванной и пусть вай думает, говорит или видит что угодно, но его тело было словно парализовано. Он не мог отвести взгляд от бело-розового пальца, так напоминающего перископ из какого-то органического материала. Затем палец согнулся у второго сустава. Конец ногтя коснулся фаянса и продолжил обследование раковины, поворачиваясь и постукивая по ней. «Хауи!» — послышался голос Вай. «Ты там не свалился в унитаз?» «Сейчас иду!» — отозвался он безумно бодрым голосом. Он нажал на рычаг... Смыл потоком воды единственную каплю мочи, упавшую туда, и направился к двери, далеко обходя раковину. Однако он успел заметить в зеркале над умывальником свое отражение. Глаза на смертельно бледном лице казались огромными. Перед тем, как выйти из ванной, он энергично потер обе щеки и плотно закрыл за собой дверь в помещение, ставшее всего за один короткий час самым ужасным и необъяснимым из всех, где он бывал в своей жизни». Когда Вай вошла в кухню, чтобы посмотреть, почему он так задержался, она обнаружила Говарда перед раскрытым холодильником. «Что ты ищешь?» – спросила она. «Пепси. Пожалуй, схожу в магазин «Лай» и куплю банку». «Вдобавок к трем банкам пива и вазе вишневого ванильного мороженого? Ты же лопнешь, Говард». «Нет, не лопну», – сказал он. «Но если ему не удастся выпустить наружу то, что содержится в его мочевом пузыре», — Такая опасность совсем не исключена. — Ты уверен, что с тобой все в порядке? Вая кинула его критическим взглядом, но теперь ее голос был мягче, в нем звучала подлинная забота. — Ты выглядишь ужасно, честное слово. — Ну как тебе сказать? — неохотно ответил он. В нашей конторе бродит какой-то вирус. Я полагаю, я пойду и куплю тебе эту проклятую Пепси, если она так тебе нужна, — сказала она. Нет, я пойду сам, — поспешно произнес Говард. Ты уже в ночной рубашке. Смотри, мне только надеть пальто. Когда ты последний раз проходил полное физическое обследование? Это было так давно, что я уже забыла. Завтра посмотрю, — неопределенно ответил он, входя в прихожую, где висели их пальто. В одном из страховых полисов должна быть дата. Смотри, не забудь. Если ты так уж настаиваешь на том, чтобы как последнему идиоту идти на улицу, надень мой шарф. Окей, превосходная мысль. Говард натянул пальто и застегнул его, стоя к ней спиной, чтобы она не видела, как дрожат у него руки. Когда он повернулся, Вай как раз входила в ванную. Он замер на месте, ожидая в зачарованной тишине, не закричит ли она на этот раз, но услышал шум воды, стекающей в раковину умывальника. Затем послышались звуки энергичные и быстрые. Вай в своей обычной манере чистила зубы. Он постоял еще несколько мгновений, и внезапно его ум в нескольких четких и коротких словах вынес ему свой приговор. Я теряю контроль над собой. Может быть. Но это отнюдь не меняло того факта, что если в самое ближайшее время он не пустит струю, с ним произойдет что-то крайне неловкое. По крайней мере, в его силах было решить эту проблему, и Говард почувствовал от этого некоторое облегчение. Он открыл входную дверь и остановился, чтобы снять с крючка шарф Вай. «Когда ты собираешься сказать ей об этом последнем увлекательном событии в жизни Говарда Митлы? Внезапно подумал он. Говард выбросил эту мысль из головы и сосредоточил внимание на том, как засунуть концы шарфа под ласканый пальто. Квартира Митлы находилась на четвертом этаже девятиэтажного здания на Хокинг-стрит. Справа, на расстоянии половины квартала, на углу Хокинг-стрит и бульвара Куинс, Располагался кулинарный магазин «Ла», торгующий многими съестными товарами и открытый круглые сутки. Говард повернул налево и прошел до конца дома. Здесь находился узкий проход, ведущий к вентиляционной шахте в заднем дворе. Баки для мусора стояли по обеим сторонам прохода. Между ними оставалось захламленное место, которым часто пользовались бездомные, многие из них пьяницы, но далеко не все, для ночевки на пачках газет, не создающих, впрочем, никакого комфорта. Этим вечером, судя по всему, еще никто из них не успел разместиться в проходе, за что Говард был им глубоко благодарен. Он встал между мусорными баками, расстегнул молнию на брюках и начал бурно мочиться. Начало облегчения было настолько большим, что он, несмотря на все сегодняшние неприятности, испытывал настоящее блаженство. Когда же поток уменьшился и он снова задумался о создавшемся положении, его опять охватило беспокойство. Если говорить коротко, его позиция была несостоятельной. Вот он стоит и мочится на стену дома, в котором у него теплая и удобная квартира, и все время воровато оглядывается через плечо, опасаясь, что его заметят. Появление наркомана или грабителя в этот самый момент, когда он настолько беззащитен, будет очень несвоевременным. Говард также не был уверен, что появление кого-то знакомого, Фенстеров из квартиры 2 c например, или Датлбаумов из 3 будет лучше. Как он объяснит то, чем занимается? И что это болтливая сорока, Алисия Фенстер скажет вай. Он закончил, застегнул брюки и пошел обратно к выходу из узкого коридора. Кинув опасливый взгляд по сторонам, Говард вошел в магазин и купил банку пепси-колы у улыбающейся оливковым лицом миссис Ла. «Вы сегодня очень бледные, мистер Митла, Сказала она, не переставая улыбаться. «Чувствуете холосо?» «О да», — подумал он. Чувствую себя холосовываться не придумаясь. С этим у меня никаких проблем. «Э, «Думаю, я подхватил какой-то вирус в ванной», — сказал он. Заметив, что женщина как-то хмурится сквозь улыбку, понял, что только что сморозил глупость. Я хотел сказать «в конторе». «А лучше одевайтесь потеплее», — сказала она и перестала хмуриться. Ее лоб снова стал гладким, почти неземным. «Ладио говорит холодная и погода надвигаться». «Спасибо», — сказал он и вышел на улицу. По дороге домой он открыл банку и вылил пепси на тротуар. Принимая во внимание тот факт, что его ванная превратилась, судя по всему, во враждебную территорию, лишняя жидкость не принесет ему никакой пользы. Войдя в квартиру, он услышал похрапывание вайф в спальне. Три банки пива быстро усыпили ее. Он поставил пустую банку на кухонный стол и остановился у двери, ведущей в ванную. Пара мгновений... И он прижал к ней ухо. «Царап, царап, царап, царап, царап, мерзкий сукин сын», – прошептал Говард. Он лег спать, не почистив зубы. Впервые после двухнедельного пребывания в скаутском лагере «Высокие сосны», когда ему было 12 лет, и мать забыла уложить зубную щетку в его рюкзак. Теперь он лежал в постели рядом с Вай, пытаясь уснуть. Он слышал скребущие звуки пальца, продолжающего свое бесконечное обследование раковины умывальника. Его ноготь щелкал и постукивал по фаянсу. Вообще-то Говард не мог действительно слышать все это, поскольку понимал, что от источника звука его отделяли две закрытые двери, но воображал, что слышит эти звуки, и это было достаточно плохо. «Нет», — сказал он себе, — «все не так». Сейчас, по крайней мере, ты знаешь, что звуки плод твоего воображения. В присутствии самого пальца ты не можешь быть уверен в этом. Впрочем, утешение небольшое. Он все еще не мог уснуть и так и не приблизился к решению самой проблемы. Ему было совершенно ясно, что он не в состоянии всю жизнь придумывать оправдания, чтобы выйти на улицу и мочиться в проходе рядом с домом. Он сомневался, что ему удастся растянуть это даже на 48 часов. «А что случится, друзья и соседи, когда ему в следующий раз захочется присесть и выполнить по-настоящему серьезное дело? Он ни разу не слышал, чтобы подобный вопрос задавали в категории «рискуем всем» и потому не имел представления, каким может быть ответ. Впрочем, в проходе это не удастся, по крайней мере в этом сомнений не было». «Может быть, ты сумеешь привыкнуть к этому проклятому пальцу?» – осторожно подсказал ему голос в голове. «Нет, сама мысль представлялась безумной». Говард был женат на Вай 21 год, но все еще не мог заставить себя навестить ванную, когда она там находилась. В его каналах мгновенно наступала перегрузка и опускались аварийные заслонки, перекрывая поток. Она могла сидеть на унитазе, журчав в него и рассказывая о том, как прошел день в операционной доктора Стоуна, пока он стоял у раковины и брился. А вот он сам поступить так не мог. У него была другая система. «Если палец не исчезнет сам по себе, тебе придется принять меры по изменению этой системы», сказал ему внутренний голос, «потому что, по моему мнению, тебе придется внести кое-какие модификации в основную структуру своего организма». Говард повернул голову и взглянул на часы, стоящие на тумбочке. Без четверти два ночи. И тут он с печалью ощутил, что ему снова нужно облегчиться. Он осторожно встал, прокрался из спальни в коридор, Прошел мимо закрытой двери в ванну, из-за которой все еще доносились непрекращающиеся, царапающие и постукивающие звуки, и вошел в кухню. Там он пододвинул скамейку к кухонной мойке, встал на нее и тщательно прицелился в сточное отверстие, все время прислушиваясь, не поднимется вай. Наконец ему это удалось, но только после того, как он достиг в своем каталоге простых чисел 347 Это было рекордное число за все время. Говард убрал скамейку и устало направился в спальню, придя к выводу, что бесконечно так продолжаться не может. Даже более или менее длительное время он не выдержит. Это выше его сил. Проходя мимо двери, ведущей в туалет, он свирепо оскалился на нее. Когда на следующее утро в половине седьмого зазвонил будильник, он с трудом встал, пошел в ванную и увидел, что раковина умывальника пуста. «Слава Богу!» произнес он тихим, дрожащим голосом. Огромное облегчение охватило Говарда, настолько огромное, что показалось ему чем-то вроде святого озарения. «О, слава Богу!» Из точного отверстия раковины выскочил палец, словно голос призвал его. Он быстро повернулся три раза, а затем сделал стойку, будто ирландский сеттер указывая прямо на него. Говард попятился назад. Его верхняя губа быстро поднималась и опускалась, он издал нечленораздельное рычание. Теперь кончик пальца сгибался вверх и вниз, вверх и вниз, словно махал ему. «Доброе утро, Говард, как приятно быть здесь!» «Хрен тебе!» — проворчал Говард и повернулся к унитазу, решив помочиться, заставить себя и... ни единой капли... Он ощутил внезапный приступ страшной ярости, желание круто повернуться и прыгнуть на мерзкого незнакомца в раковине, выдернуть его из пещеры, в которой тот скрывается, бросить на пол и растоптать босыми ногами. «Говард!» — Хрипловатым голосом позвала Вай и постучала в дверь. «Ты уже почти закончил?» «Да!» — ответил он, стараясь, чтобы его голос звучал нормально. И спустил воду. Стало очевидно, что Вай ничего не знала, да и не особенно интересовалась его самочувствием. Ей было все равно, как он выглядит. Сама она страдала от незапланированного похмелья. «Нельзя сказать, что хуже не бывало, но все-таки очень неприятно», – пробормотала она, проталкиваясь мимо него, подхватила ночную рубашку и бухнулась на ягодице. Затем оперлась лбом на ладонь одной руки. Больше такого пива не покупаем. Спасибо, будьте так любезны. Американское зерновое, но его в мою розовую задницу. Нужно было сказать этим ребятам, что удобрения вносят в почву прежде, чем стебли хмеля полезут наружу, а не потом. Головная боль всего от трех вшивых банок пива. Боже мой, ничего не поделаешь. Покупаешь подешевле, получаешь соответствующее качество. Особенно, если его тебе продают эти мерзкие ла. Будь паенькой, и принеси мне аспирину, Хауи, ладно? Сейчас, сказал Говард и осторожно подошел к раковине. Палец исчез. По-видимому, вайс снова спугнула его. Он достал из медицинского шкафчика аспирин, вытряхнул на ладонь две таблетки и приготовился поставить бутылочку обратно в шкафчик. В это мгновение он увидел, как сливе раковина мелькнул кончик пальца. Не больше четверти дюйма снова, казалось, описал крохотную дугу и тут же скрылся в глубине трубы. «Мне придется как-то избавиться от тебя, дружище», внезапно подумал Говард. Чувство, сопровождавшее эту мысль, было яростью, простой, чистой яростью, и оно привело его в восторг. Ярость бороздила его измученный, озадаченный ум, подобно одному из этих гигантских советских ледоколов, сокрушающих и пробивающих толстый лед с кажущейся легкостью. Он найдет способ прикончить его. Еще не знает как, но найдет. Он передал Вай две таблетки аспирина и сказал «Погоди минутку, я принесу тебе стакан воды». «Не беспокойся», – мрачно ответила Вай, и с хрустом раздавила таблетки зубами. «Так они действуют быстрее». «Представляю, что творится после этого с твоими внутренностями», – сказал Говард, и заметил про себя, что не боится оставаться в туалете, пока вместе с ним находится Вай. «Мне наплевать», – произнесла она еще более мрачным голосом и спустила воду в унитазе. «Как ты чувствуешь себя сегодня?» «Не самым лучшим образом», – честно признался он. «У тебя тоже?» «Похмелье? Нет. Думаю, это вирус, о котором я тебе вчера говорил. У меня болит горло, и мне кажется, у меня высокий палец...» «Что?» «Высокая температура», — поправился он. «Я хотел сказать, высокая температура». «Тогда тебе лучше остаться дома и не ходить в контору». Она подошла к умывальнику, взяла свою зубную щетку и начала энергично чистить зубы. «Может быть, и тебе стоит остаться дома?» — сказал он. Ему, однако, совсем не хотелось, чтобы Вай оставалась дома. Он считал, что ей лучше стоять рядом с доктором Стоуном, пока доктор Стоун будет пломбировать дуплы и проходить каналы в корнях зубов, но было бы жестоко не сказать что-нибудь сочувственное. Она посмотрела на него в зеркало. На ее щеках уже появился легкий румянец, а глаза начали блестеть. Вай становилась, как всегда, веселой и оживленной. «Если наступит день, когда я не смогу выйти на работу из-за того, что немного перебрала накануне, и у меня с похмелья болит голова, с этого дня я совсем кончу пить», – заявила она. К тому же, сегодня я нужна доктору. Мы выдергиваем у одного пациента все верхние зубы. Грязная работа, но кому-то нужно ею заниматься. Она выплюнула пену от зубной пасты прямо в сточное отверстие, и Говарду пришла в голову занятная мысль. Когда палец высунется оттуда в следующий раз, на нем будет зубная паста. Боже милосердный. Ты оставайся дома, оденься потеплее и побольше пей жидкости, сказала Вай. Теперь у нее был голос главной медсестры. «Голос, означающий, что если ты не записываешь все, что я говорю, сам будешь виноват в впоследствии. Можешь почитать побольше и, между прочим, продемонстрируешь мистеру дерьму Латропу, как ему тебя не хватает. Пусть задумается». «Отличная мысль», — согласился Говард. Она поцеловала его, проходя мимо, и подмигнула. «Твоя стыдливая фиалка тоже кое в чем разбирается», — сказала она. К тому времени, когда она спустя полчаса вышла из квартиры, чтобы успеть на автобус, а похмелье было забыто, и она пела во весь голос. И едва за Вай захлопнулась дверь, как Говард подтащил скамейку к кухонной мойки и снова пустил струю прямо в сточное отверстие. Теперь, когда Вай не было дома, все стало проще. Он едва успел досчитать до 23, до 9 простого числа, прежде чем приступил к делу. Решив эту проблему, по крайней мере на несколько ближайших часов, он вернулся в коридор и сунул голову в ванную. И тут же увидел палец, что было невероятно. Это было просто невозможно, потому что он стоял у двери и края раковины должны были заслонять его, но они не заслоняли, а это значило… «Что же ты это делаешь, подонок?» – прокрепил Говард, и палец, сгибающийся взад и вперед, словно проверяя направление ветра, повернулся к нему. На его кончике, как Говард и ожидал, была зубная паста. Палец согнулся в его сторону, вот только теперь он согнулся в трех местах, а это тоже было невозможно, абсолютно невозможно, потому что, когда вы добираетесь до третьего сустава, на любом пальце он соединяет палец с рукой. «Палец становится длиннее», – барабанило в голове у Говарда. «Я не знаю, как это происходит, но именно так обстоит дело. Если я вижу его через верхний край раковины, с того места, где стою, он должен иметь по крайней мере три дюйма в длину, а может и больше. Он осторожно закрыл дверь ванной и с трудом передвигая ноги вернулся в гостиную. Ноги снова превратились в ходули. Умственный ледокол исчез, раздавленный гигантской белой массой паники и непонимания. Это был не айсберг, а огромный ледник. Говард Митло сел в свое кресло и закрыл глаза. Еще никогда раньше ему не приходилось испытывать такое чувство одиночества. За всю свою жизнь он не находился в более запутанной ситуации и не чувствовал себя столь бессильным. Он сидел в кресле довольно долго. Наконец, его пальцы на подлокотниках начали расслабляться. В прошлой ночью он почти не спал. Говард уснул. А тем временем удлиняющийся палец в раковине умывальника постукивал и описывал круги. Описывал круги и постукивал.